Глава тридцать седьмая «Рома, люди переживают. гололед. Раздался голос Марка, когда я мазнул пальцем по сенсорному экрану, отвечая на входящий вызов. «Ольховский прав. Не стоит разбивать автомобиль. Да и ребята не виноваты, что их работодатель — конченый ублюдок». «По домам!» — скомандовал я, сворачивая с трассы. Тачка послушно урчала, унося меня все дальше от девчонки, возвращая в привычный мир. Отпустил охрану, а сам поднялся на свой этаж. Квартира встретила меня звенящей тишиной. Тело моментально среагировало на неожиданный звук. Кто-то гремел посудой на кухне. Я сорвался с места, отказываясь верить голосу разума. Но не могла ведь Ратти вернуться сюда, пока я гонял по ночному городу, наматывая километры. «Хорошо у тебя тут, Ром?» — заметил Прохор, вытирая руки о полотенце. «Уютно». Первым порывом было сделать пару шагов и двинуть младшему в челюсть за то, что оказался на месте девчонки. Абсурд ведь. Ее место совсем не здесь. не в этой квартире, ни под одной крышей со мной. но под грудиной непривычно и настойчиво ныло. Молча прошел к бару, вынул пару стаканов и бутылку. Я отчаянно хотел упиться до смерти, чтобы ничего не чувствовать, не суметь пошевелиться, чтобы даже имени собственного не вспомнить. — Что отмечаем? — не унывал младший. — Мальчишник. Предложил я, не глядя на брата и опрокидывая первую порцию алкоголя залпом. «Мальчишник так мальчишник», — хмыкнул Прохор и поддержал компанию. <музыка> Утро выдалось хреновым. «Кажется, настолько плохо мне не было даже после отравления». Голова гудела, все конечности ныли, в горле пересохло. С трудом разлепил глаза. Мелкий сучонок жизнерадостно улыбался, стоя над душой. В руках Прохор держал стакан воды и таблетку. «С добрым утром, братишка!» — широко улыбался Прохор. А мне до жути хотелось выбить ему пару зубов. «Ты тут возвращайся скорее к жизни. Некогда с тобой нянчиться». У меня встреча через час. «Который час?» прохрипел я, сжимая гудящую голову руками. «Спроси лучше, какой сегодня день?» Не прекращал скалиться брат. «Двое суток в запое, Рома. Как не стыдно! Ты бы и дальше бухал, если бы я не припрятал твой вискарь. А Лидия Степановна не подсказала бы чудесный рецепт успокаивающего чая, способного свалить тебя с ног». Я скривился. В голове был сплошной туман, и я даже не мог представить, что именно умудрился наговорить брату. Судя по ухмылке, на смазливой морде, наговорил я прилично. Ладно, с этим разберусь позже. А пока ледяной души кофе. Даже не спросишь, с кем у меня встреча? Мелкий прилипало, не постеснялся и потопал за мной в ванную. Застыв, я смотрел на раковину. Вернее, на полку с двумя зубными щетками и круглую банку крема. Все-таки девчонка оставила свои вещи в моем доме. И это оглушало. О, опять подвис. Я два дня наблюдаю это паломничество к зубной щетке. Стоишь вот так по полчаса, зубами скрипишь. Не задолбался? Протянул мелкий насмешливо. Я же шумно выдохнул, на миг зажмурился, дорезив в глазах, и схватил зубную щетку и крем. Вещи рад жгли кожу насквозь, точно каленым железом. Швырнул их в мусорное ведро, а сам встал под ледяной душ. «Ладно, весело у тебя здесь, но я помчался. От тебя привет передать?» – назойливо тарахтел Прохор. «Кому?» – процедил я. «Машеньке?» «Ну, вообще-то она не Маша, а Ратана. Маша она только по паспорту». Радовался Прохор хрен понять чему. «Я же заставил себя молчать и не двигаться. Ратти, у нее теперь своя жизнь, свободная от меня». Брат ушел, а я выпил кофе и помчался в офис. «Работа сама себя не сделает».